Таяна Орлова. Кинг. Право на удовольствие. Глава 1. Если кому-то придёт в голову воссоздать всю хронологию событий, то ответственно заявляю, первым я встретила Владимира. Пиздец. С этого слова и началось наше знакомство. Знаменательно, почти пророчески. Терпеть не могу матершинников, но он ещё добавил: "Ты как? Не обожглась?" Больше, чем матершинников, я не выношу людей, обращающихся к незнакомцам на ты. Мне кажется, это показывает уровень культуры даже посильнее, чем нецензурная лексика. Острая реакция на подобные вещи обусловлена семьёй, в которой я воспитывалась, чрезвычайно интеллигентной. И то же самое воспитание заставило меня вскрикнуть: "Простите, пожалуйста, совсем по сторонам не смотрю". Его глаза сузились, а первый шок сменился на весёлую хмылку. "Спятила, это же Ян на тебя налетел". Улыбка на секунду стала чуть шире, но вновь потухла, когда он бросил взгляд на мою залятую кофе футболку и повторил вопрос. "Не обожглась? Вроде бы мы вышли с одного рейса". Но в салоне самолёта я его не видела. Он мог находиться и в бизнес-классе. Теперь, когда я разглядела лучше, поняла наверняка, этот определённо находился в бизнес-классе. Уж слишком от делового костюма разило благосостоянием. Часы на руке, ботинки до блеска начищены, чёрная рубашка с едва заметной сатиновой глубиной. Похож на итальянца. Смуглый, тёмноволосый. Так я и решила бы, не придя в голову мужчине, начать общение с исконно русского термина. Широкие брови, высокие скулы, а под ними недельная щетина, выглядевшая очень жёсткой, но глаза слишком светлые для такого типажа, голубые или серые, в прищуре не разглядеть, но с тем же самым сатиновым отплеском. Если бы моей интеллигентной маме пришло в голову спрашивать, что мне в мужчинах не нравится больше невоспитанности, то я бы с уверенностью назвала недельную щетину. Она вызывала такой мощный диссонанс с дорогим костюмом и золотыми часами, что как будто специально для контраста и отращивалась. Да и неприличие, почти демонстративно, привлекательный самоуверенный мужчина около 30 изболованный деньгами и собственной натурой от таких добрые родители прячут невинных дев за семью замками да это точно из бизнес-класса проследила за направлением его взгляда и невольно поморщилась белоснежная футболка безнадёжно испорчена Мы столкнулись очень неудачно. Мужчина держал в руке стакан с американо, и теперь кофе, коричневым пятном, закрывал половину изящного рисунка на груди. Я не обожглась, но было очень обидно. Футболка в воле случая стала единственной вещью, которую я успела купить для себя в первой в жизни поездке за границу. Это как сувенир с практической пользой. Сувениры для родственников и друзей, более значимые и без практической пользы, занимали половину моей сумки. Эй, тебе больно? Незнакомец сделал ещё шаг ко мне и даже за плечо тронул, привлекая к себе внимание. Но в тонне появилось лёгкое раздражение, а не сочувствие. Чего молчишь-то? Обожглась или разозлилась? Нет, что вы? Явно заставила себя посмотреть в серые глаза. Не беспокойтесь, пожалуйста. Но он никак не унимался. Давай хоть стоимость возмещу. Вообще-то я обычно симпатичных девчонок не поливаю кофеином. А если и поливаю, то совсем не кофеином. Он снова улыбнулся, выделяя иронию и, видимо, ожидая получить улыбку в ответ. Я и улыбнулась. А что ещё делать? когда от тебя этого явно ожидают. Футболку мне было бесконечно жаль, но дело вовсе не в цене. Не так уж много я на неё потратила. Да мой теперь являюсь в подобном виде. А так хотелось поразить хоть какими-то изменениями. Отметила про себя, что мужчина назвал меня симпатичной. Ни ирония, ни насмешка, просто такие Разухабисты и типы флиртуют без напряжения. Они говорят или матами, или комплиментами. Ставлю на то, что конкретно этот брутальный образец местного мажорства занимается торговлей, атых братии лесть звучит особенно легко и ненатурально. Я аккуратно отступила, чтобы он не посчитал моё действие слишком резким, и ответила: "Не стоит, что бы Это недорогая футболка, ничего страшного. Отчего глазки тогда такие грустные? Не стану же я постороннему человеку объяснять, как носилась по Варшаве в последние 2 часа, успевая купить подарки для всех, а эта белая вещица попалась на глаза, и я не удержалась, решила, что и сама заслужила подарок, особенно такой, который Олега приведёт в изумление. Любимый часто говорил, что я о себе думать не умею, и вот оно, доказательство, ныне испорченное. Улыбнулась как можно шире, чтобы подчеркнуть отсутствие катастрофы, однако итальянец-матершинник расценил мою приветливость по-своему и тоже растянул расслабленную мину. «Меня Володей зовут». «Лиля», — ответила я, просто потому что нельзя не ответить, и исправилась, в смысле Лилия. Серьёзно? Он слегка изогнул широкую бровь. Вполне удивилась и опять нахмурилась. Он рассмеялся, громко, не стесняясь окружающих. "Верю, просто обычно такими славными именами девочки по вызову представляются, легко запомнить и проникнуться". "Что? Я забыв о воспитанности", отшатнулась. "Ничего", пошутил я. Он сказал примирительно. А зачем всё ещё тут стоишь? Да что же он ко мне прицепился? Ладно бы только кофе облил. Это даже не происшествие. Но общение явно затянулось, и никак не придумывалась причина вежливо от него избавиться. Чемодан свой жду. Все пассажиры багаж получили, а моего ещё нет. Наркотики перевозишь. На досмотре попалась. Что? Отреагировала я ещё громче. Владимир как-то устало закатил глаза к потолку и вздохнул, потом махнул рукой и прошёл мимо к конвейерной ленте. Начал спрашивать мужчину в форме, торопить. Зачем он устраивает шум? Мне ещё скандала не хватало из-за пятнадцати минут ожидания. Избалованный перец. Такие всегда на рожон лезут, изображая из себя хозяев мира. Однако через пару минут... а кликнул: "Лиль, твоё?" Я схватила серый чемодан и принялась благодарить. В первую очередь сотрудников, конечно, но и Володе адресовала одно из своих спасибо. Похоже, накладка произошла случайно. Мой багаж просто забыли на погрузчике. Поспешила отойти, чтобы не мешать работе своими вещами. Володя настиг меня в полтора шага. "Тебя встречают. На стоянке мой водитель ждёт." Давай хоть подкинем тебя куда надо. Засчитаешь извинением за пятно на футболке. О, не стоит беспокоиться, я на такси. Я я не беспокоюсь, Лиль. Идём. Я, может, и маньяк, но на водителя глянешь, душевнейший человек. И если тебе так не покажется, там тебя на такси посажу. Он ловко перехватил ручку и покатил чемодан вперёд. А мне пришлось догонять. Если честно, я не погрузилась в страх, что он мои вещи похитить собрался. Не воруют торговцы из бизнес-класса потёртые чемоданы. Похоже, действительно, посчитал себя обязанным хоть чем-то помочь кофеиновой жертве. А я никак не могла придумать слов отказа, чтобы он помогать перестал. Про водителя Володя не соврал. От чёрного квадратного джипа к нам шагнул мужчина, тоже в деловом костюме, но куда попроще. И с абсолютно непроницаемым лицом теперь сам перехватил мой чемодан за ручку, чтобы погрузить в багажник. Мне лишь кивнул, будто именно меня и ожидал увидеть в такой компании. «Как долетели, Владимир Алексеевич?» «Звонили из конторы. У вас телефон отключен». «Всё отлично. Сейчас девушку подвезём». потом к Артёму. Конечно. В том, что это именно водитель, я не сомневалась. уж очень по-деловому прозвучал их диалог, хотя сам автомобиль не производил впечатления утончённости. Внедорожник на огромных колёсах, бесспорно, тоже не дешёвый и солидный, но подчёркнуто грубоватый. А я всё ещё не придумала слов отказа, хотя и не усомнилась, что меня не пытаются похитить или что-то в этом духе. Просто зачем такие хлопоты? Из-за какой-то футболки? Но вдохнула и отправилась по направлению за своим чемоданом. Володя занял место сзади, рядом со мной. У меня только коротко спросили адрес и перестали обращать внимание. Он вынул смартфон и включил, сделал несколько звонков, большинство из которых заключались во фразах: Да, прилетел. И на значении времени встречи. Только в разговоре с одним собеседником он рассмеялся и ответил на вопрос чуть подробнее. Так отдохнул, что мне ещё пару недель отдыха требуется. Ах ты ж зверюга трудоголичная. Да, сегодня. Сегодня заеду, не шипи. Я смущённо пялилась в боковое окно и изображала, что меня здесь нет. Однако успокоилась окончательно. Олегу, конечно, об этой поездке... рассказывать не стану. Разозлится и снова назовёт меня слишком наивной, раз с незнакомыми мужиками в машину села. Я ведь будет прав. А я терпеть не могу, когда люди правы в описании моей доверчивости. Лиль, Володя отвлёк меня от созерцания. Как тебе Варшава была в Глозенковском дворце? Не была, я ответила после паузы, а расслабленность дала возможность для более развёрнутого ответа. Я не туристом туда ездила, а по работе. Вон оно что. Сочувствую. Он смотрел на меня довольно внимательно. Это немного сбивало с мысли. Напрасно. Чуть взвилась я. Это отличный шанс проявить себя. В моей фирме отбирали самых ответственных сотрудников для этой командировки. Вот сейчас не понял. Володя слегка падался вперёд, ему как будто было важно смотреть собеседнику в глаза. И ты оказалась единственной достойной? Нет, конечно. А. Он сделал паузу, поскольку ему его интерес казался резонным. Где же тогда остальные? Ещё на несколько дней задержались. Отдохнуть, на банкете с партнёрами отпраздновать, а мне надо было документы привезти и отчёт составить. Посмотреть Лозинковский дворец они остались. Владимир ухмыльнулся. Возможно, я не понимала причину его саркастического взгляда, но от чего-то захотелось объясниться. Вообще-то это нормально. Я самая молодая из команды. Логично, что мне и выполнять основные поручения, и без того я очень благодарна начальнице за такую возможность. Логично, неожиданно согласился он. А работаешь кем? бухгалтером. Я почему-то начала краснеть, будто призналась в чём-то непристойном. Мужчина заговорил очень вкратчиво: "Лил, а правильно ли я понимаю, что ты самый молодой бухгалтер и отправлялась в эту командировку только для того, чтобы хоть кто-то работу делал, пока все остальные занимаются", он хмыкнул. "не туризмом". "Возможно", ответила с небольшим вызовом. Это странно? Да ничего странного. Ездят на том, кто возит. Он помолчал немного, подбирая слова. «Слушай, Лиль, я до пятницы буду занят, но в субботу утром мы могли бы с тобой встретиться в каком-нибудь кафе. Поболтаем о том о сём». Меня предложение потрясло так сильно, что я снова начала испытывать страх. Взвизгнула, приложив к тону весь имеющийся гнев. «Я замужем». Ты решила, что я к тебе подкатываю? Он улыбался теперь мягко, однако глаза оставались внимательными. Ничего подобного, даже не надейся. У меня очередь на полгода вперёд расписана. Просто выпьем кофе и поговорим. Ты в аэропорту до завтрашнего дня бы стояла, не осмеливаясь свои вещи потребовать, а теперь ещё добавились детали. От этого надо избавляться, Лиль, как от проказы. Иначе так за всю жизнь ничего стоящего и не увидишь. Обещаю, что на этот раз буду вливать кофе в себя, а не на тебя. Считай этот жест тоже извинением за произошедшее. Если на чистоту, то я не ощущала от него романтического интереса. Но какая-то заинтересованность была. Что же его так во мне зацепило? И не найдя другого ответа, я повторила несколько глупо. «Я замужем. Почти не преувеличила, поскольку разницу официального брака с гражданским вижу только в штампе. Больше ни в чём». «Могла бы просто сказать нет. Хотя ты и этого не умеешь. Но врать-то зачем?» Я уставилась на него в изумлении. «Я не вру». Володя говорил теперь спокойно, будто терял интерес к разговору, а продолжал по инерции. «Замужних женщин...» «В аэропорту встречает муж. Иначе на кой хер вообще придумали браки?» «Олег на работе», — объяснила я, успокаиваясь. «Да и зачем мотаться в такую даль, если я и сама спокойно могу добраться?» Но мужчина зачем-то повторил задумчиво. «Замужних женщин в аэропорту встречает муж». Он надолго затих, а потом как будто о чём-то вспомнил и вынул бумажник. Долго искал среди купюр и визиток, пока не вытянул одну. Вновь повернулся ко мне. Настаивать не буду, но жизнь твоя. Но вот это возьми. Заведение работает с пятницы по воскресенье. Мне владелец за рекламу приплачивать должен. Володя усмехнулся. Возьми. Вкинки очень дорого, а с этой карточкой тебя пропустят бесплатно. И если когда-нибудь решишь избавляться от своей зажатости, то там и начнёшь. Да и мы скорее всего только там сможем случайно пересечься. Визитку я взяла. Не могла убедить человека, который настойчиво предлагает помощь в разрешении непонятно какой проблемы. Белый пластик с надписями прочитала и вздрогнула. Большими квадратными красными буквами было выведено непонятное слово Кинг. видимо название ночного клуба. Nice's по углу, перечёркнутое буквами VIP. Через пару секунд я припомнила, что слышала о нём от знакомых, без подробностей, но с преддыханием. Более мелким шрифтом под названием светилось: аморально, грязно, свободно. Ужасный рекламный слоган, хуже не придумаешь. Понятное дело, что и ноги моей в этом кинке не будет. А уж карта VIP-клиента такого места полетит в мусорку первым делом. Но Владимиру я ответила с лёгким кивком: "Прекрасно понимаю, что такая карта должна стоить дорого, и подобный широкий жест нельзя проигнорировать. Большое спасибо". Когда подъехали к моему дому, Владимир уже снова говорил по телефону и лишь махнул рукой, устав изображать хоть какой-то интерес к моей персоне но я вежливо попрощалась и с ним и с водителем после чего радостно потащила чемодан в подъезд